Глава третья. Сделай меня бессмертным. Получив от великого Кагана второе письмо, китайский мудрец согласился отправиться в далекий путь. Он наотрез отказался ехать в караване вместе с прекрасными дворцовыми певицами и танцовщицами, которых одновременно посылали из Китая Чингисхану поэтому ему была дана особая охрана из тысячи пехотинцев и трехсот всадников. Чан-Чунь взял с собой двадцать своих учеников. Из них один писал подробный дневник, занося в него изречение стихотворения учителя. Чан-Чунь ехал не спеша и всюду в городах останавливался». Монгольские начальники городов, дороги, устраивали ему торжественные приемы и предлагали обильные угощения, от которых мудрец отказывался, питаясь только рисовой кашей и плодами. В пути Чанчунь постоянно писал стихи. Когда он проезжал монгольские степи, он изложил свои мысли в таких строках. «Куда б не метнулся взор, не видно конца горам». Потоки стремятся с горы, Всюду простор ветрам. И думы мои поют От первых земли времен. Зачем проходили тут Стада кочевых племен? Как в древние дни едят Они заповедный скот. Ни наших чужой наряд, Ни наши обычаи не тот. Не знают письмен они, Как дети просты душой, без Печно текут их дни, Довольны они судьбой. Дорога равниной пустынной шла, И труден был каждый шаг. Озера синели, как из стекла, Поблескивал солнчак. Не встретишь здесь путника целый день, Меж этих бугров немых, Спеша пронесется раз в год, Как тень наездник из стран чужих. Ни гор, ни деревьев не встретят взор, Покрытый травой холмы. Из меха племен кочевых убор а В дни лета, как в дни зимы. Здесь рис не родится, и весь народ питается молоком, И весело каждый с собой везет из войлока утлый дом. Через два года со дня выезда Чанчунь Прибыл к реке Джихун. И близ Термеза переправился на другую сторону. Там его встретил личный лекарь Чингисхана. Мудрец подарил ему стихи, написанные по поводу окончания долгой дороги, и сказал: «Я горный дикарь. Прибыл в военный лагерь великого кагана только для того, чтобы ему сказать важные слова. От их исполнения станет счастливой вселенная». Стихи чань были следующие. Издревле прославлена светом восьмая луна. Рассеялись тучи, стих ветер и ночь ясна. Через весь небосвод перекинут серебряный мост. На юге драконы взыграли от блеска звезд. Из башен высоких доносится радостный звон. Все праздник справляют, как то повелел закон — И льется вино, и поет свои песни певец, А берегом тихим усталый бредет мудрец. К могучему хану бесстрашно направил он путь, Чтоб демон смирился кровавый и дал вздохнуть. Проехав через опустошенный город Балх, Где был слышен только лай голодных собак, Так как жители разбежались, Чун через четыре дня дороги по горам прибыл в лагерь Чингисхана к его желтому шатру, стоявшему над крутым обрывом. В сопровождении наместника в Самарканде Ахайя Тайши, который знал китайские и монгольские языки, Чун явился грозному владыке. Так как все даосы, являясь китайскому владыке, никогда не становились перед ним на колени и не били земных поклонов, то и Чанчунь, войдя в юрту Кагана, только наклонился и сложил знак почтения ладони.